У Талола в помощниках человек с Фиджи. Его зовут Томас. В первый день здесь он помогал при посадке и, воспользовавшись случаем, заверил меня, что он не какой-нибудь простой самоанец или презренный танганец. «Я не Самоа, не Тонга, я Фиджи. Я не немецкий, нет. Я...» И тут он гордо ударил себя в грудь. «Я Англия». Внешне это вполне привлекательный юноша, только глаза у него чересчур широко распахнуты, как бывает у ненормальных. Надеюсь все же, что его мозги в порядке. Вместе с почтой из Сан-Франциско прибыл «Таймс» с передовицей, посвященной письму Льюиса об истории с динамитом. Похоже, что с президентом действительно покончено. Статья в «Таймсе» очень толковая и остроумная. «Сегодня Льюис с Ллойдом ездили в город и поспели домой вовремя к обеду. Лойд приехал первым, прихватив с собой фануа. Я передала ей со слугой, который приносил от нее записку для Беллы, рождественский подарок. Белое вышитое платье, в самом деле очень красивое. Я послала ей лучшее, что у меня было. Она рассказала, что мистер Гэр уже может есть ложкой. До сих пор ему приходилось сосать через соломинку. Прервала запись, почувствовав, что лошадь вырвалась из загона. «Я в этом никогда не ошибаюсь. Это оказался жалкий жеребец Генри. Говорят, если лошадь съест хотя бы один листик с куста, растущего перед домом, она тут же упадет замертво». Но, по-моему, тот негодяй сожрал уже несколько целых кустов и готов съесть еще. Я вышла под дождь позвать Лафаэлли. Все спали. Я тихонько окликнула его, но проснулась только Фаума. «Лафаэлли», — сказала она ему прямо в ухо, — «а...» Отозвался он испуганным сонным голосом и тут же добавил «Да, мадам, что угодно, с полным добродушием, уверенный что его могут будить только по моему требованию. Он больше не заговаривает о поездке на Тонго. Я думаю, Фаума пресекла это». 31 декабря Белла отправилась на бал «Маскарад», который должен был состояться в день рождения принца Уэльского, но много раз переносился из-за инфлюенции. Льюис тоже поехал, но сразу же вернулся с сообщением, что ожидается ураган. «Мы поставили все ставни, и они кажутся надежной защитой, но в доме темно и душно». 1892 год. Первое января. Ветер всё крепчает. Днём вдруг со страшным треском рухнуло большое дерево, и ещё несколько деревьев поменьше. В атмосфере какое-то странное веселье. Работники стоят грубками, с улыбками на лицах, и когда что-то падает, издают ликующие крики. 1 января. 30 декабря я, представь себе, отправился с Беллой на Балмаскарад. На побережье обнаружилось, что барометр упал ниже 29 дюймов, 736 миллиметров. Ветер по-прежнему устойчиво дул с востока, но в подветренной стороне собрался обширный и грозный массив туч и тумана. Мог начаться ураган. Я не рискнул оказаться отрезанным от работы и, покинув Беллу, тут же повернул назад в Элиму. Весь следующий день вчера бушевал ветер вставили защитные ставни. Я сидел у себя при лампе и писал «Целых десять страниц с вашего разрешения, семь из них — конспект, и среди этих семи большая часть добыта не менее чем из семи разных и противоречивых источников». В общем, потрудился на славу. Днем часа в два, примерно в 60 шагах от дома упало огромное дерево, а чуть погодя и второе — после чего мы послали ребят с топорами срубить третье, стоявшее слишком близко к дому и гнувшееся точно удилище. Буря продолжалась всю ночь. Поутру веранда была до половины завалена ветвями, сорванными с деревьев в лесу. Около шести пронесся последний бешеный шквал. Дождь, как густой белый дым, со скоростью пули, залпом и мчался мимо дома со странным резким свистом, какой я до сих пор слышал только на море и привык считать его чисто морским явлением. С тех пор ветер стал слабее налетает редкими шквалами, но дождь почти не прекращается. Для лошадей наша дорога непроходима. Говорят, что затонула шхуна и разрушено несколько туземных построек в Апии, где Белла до сих пор в плену. Счастье, что я вернулся, пока было можно». Но главная удача вот в чем. Погибло много хлебных деревьев и бананов. Если это коснулось всех островов, неизбежен голод. И, следовательно, кто бы ни раздувал угли, война невозможна. Ты спросишь, неужели я предпочитаю голод войне? Не всегда, но сейчас определенно. Я уверен, что самоанцы не хотят войны. Уверен, что война не принесет выгоды никому, кроме белых чиновников. И я убежден, что мы легко справимся с голодом. Во всяком случае, это вполне осуществимо. А у нашей администрации была бы полная возможность искупить свои прежние ошибки. 2 января. Проснувшись поутру, я обнаружил, что буря совсем улеглась. Небо грязно-серое, даже на востоке никаких красок. Подо мной склоны, окутанные прядями тумана синего, как дым. Даже на самых высоких деревьях ни один листочек не дрогнет. Только видно, как внизу затремили отсюда пеной рассыпаются одинокие волны, ударяясь о рифы, и слышно, как нарастает их объединенный рев. Он все усиливается, и теперь в час дня напоминает шум оживленной улицы под окном. 2 января. К вечеру прогремел гром, значит, буря кончилась. 3 января. Ветер и дождь порывами, но не хуже. Решено, что лойд должен отдохнуть, и он едет в Сан-Франциско. 4 января. С утра расчищали дорогу и после обеда послали за Беллой. Джо сажает какао. Вечером мне вдруг сообщают, что паренек с Фиджи, он сейчас работает на кухне, но когда требуется, помогает на посадках какао, и сими харкают кровью. У фиджийца, по-моему, пневмония, а у Сими, которые слегка сутулится и говорит сдавленным голосом, по-моему, это плохие признаки, должно быть, лопнул небольшой сосуд. Я ужасно рассердилась, узнав, что еще прошлым вечером прачка забрала у обоих одеяло, чтобы на них гладить, и не вернула до сих пор. И вот бедняги, оба больные, провели эту по-настоящему холодную ночь, не имея даже нитки, чтобы прикрыться, так как их ловала «Слава совершенно промокли под дождем. Фиджийца я не нашла, но Сими сам пришел за помощью, по-видимому, порядком встревоженный». Он, кажется, решил, что его считают умирающим, когда услыхал, что мы расспрашивали о симптомах его болезни. Льюис, простуков и выслушав легкие Симми, нашел место, где звук был глуше, и поставил туда банку. Симми, отчасти с подлинным, отчасти с наигранным ужасом, опустился на пол, прислоняясь спиной к каким-то кирпичам и корзинкам для рассады какао. К этому времени вокруг собралась вся наша семья и большинство туземцев, что ещё усилила его панику Принесли зажженную свечу и показали талола как обращаться с банкой, потому что мы хотели, чтобы Симми еще подержал ее, когда вернется к себе. Но надо было поглядеть на Симми, когда он обнаружил, что банка наполовину заполнилась его телом. Все расхохотались, а Симми еле слышно пробормотал что-то. В переводе оно могло означать «Вам-то хорошо, а как я теперь избавлюсь от этой штуки?» «Тебе ведь не больно, Симми?» – спросил Льюис. «Это настоящая медицинская банка с выпуклым дном и каучуковой грушей для откачивания воздуха». Однако Симми, косясь на нее с таким видом, точно эта ядовитая змея, заявил, что боль ужасная. Тогда банку сняли, и для обучения Талола стали ставить ее на грудь всем прочим, к их великому удовольствию. Затем банку снова поставили Симе, который при этом так обмяк, что под его тяжестью посыпались кирпичи. В конце концов вся компания, подхватив Симе, потащила его в постель, крича, смеясь и приплясывая на ходу. 5 января. Весь день собирала Ллойда в дорогу. Льюис ездил в город и вернулся без лошади. Она исчезла, когда стояла на привязи перед домом Хагарда. 7 января. Утром чувствовала такую слабость, что Белла одна отправилась провожать Ллойда. Джо лопается от гордости. Сегодня он посадил Тысячное дерево. Из-за бури пароход опоздал и пришел только во второй половине дня. Тогда мы с Джо вскочили на лошадей и со всей скоростью, которая позволяет дорога, помчались в Апию. Подъезжая, слышим второй гудок и с безумством отчаяния начинаем искать лодку но все, что может плыть, уже возле парохода. Тут мы замечаем американского консула, как раз входящего на один из причалов. «Мистер Блэклок, судите мне вашу лодку!» — кричу я. Еще минута, и мы несемся по волнам с развивающимся над головой американским флагом. Проходя мимо немецкого военного корабля, видим, что там проводят занятия по стрельбе в цель, направляя свои снаряды прямо через гавань. Путь весьма опасный, но у нас нет времени на обход. Едва мы проскочили, позади просвистел снаряд. Пароход еще не снялся с якоря, и мы с Шиком проплыли вдоль его борта. Внезапно и меня, и Джо осенила одна и та же мысль. Это мы задержали пароход, и там ждут предполагаемого послания консула». С парохода спустили трап, и в тот же миг мы увидели лойда выбежившего нам навстречу. «Что делать?» — спросил Джо со смущенной улыбкой. «Удирать побыстрее!» — ответила я. Мы повернули и помчались назад. Белла, Фануа, Лаулии и мисс Мурс стояли у причала. Все они побывали на борту, так же, как и Талола, который упросил, чтобы его взяли провожать. Капитан с ним очень возился и поднес ему стакан шампанского со льдом. Для Талола, который никогда в жизни не видел льда, это был великий день. На обратном пути за нами следовала целая толпа, слушавшая наивный рассказ Талола о чудесах, увиденных на пароходе. Вчера вечером до слуха Беллы из комнаты слуг донеслась красивая и печальная песня. Она мимоходом заглянула в дверь. Все лежали под москитными сетками. Талола произносил строфу за строфой, и потом все их пели. «Что это за песня?» — спросила Белла. «Это песня», — сказал Талола. «Прощай, Лоя». Лой Тосборн. «Какие же в ней слова?» – допытывалась Белла. «Ей объяснили, что песню посылают во Францию поискать Лоя, но его там нет. Тогда иди на Тонго, ищи его там, но Лоя, нет и на Тонго. Тогда иди по всему свету, ищи Лоя, и когда найдешь, дай ему приятных снов».